Бусина пятая. Кэрк выглядел очень плохо. Кожа его стала бело-серой. Рыжие волосы тоже поблекли, больше не напоминали языки пламени. Наш капитан выглядел так, словно его с ног до головы осыпали серой золой. Так он и сидел, бледный, вялый, улыбающийся через силу. Лекарь сразу сказал, что рана плохая. Кэрк потерял много времени и крови, пока добрался до лагеря, и ему смогли помочь. А каждая потерянная минута шла на вес золота. Лекари решили пока сохранить ногу, куда пришелся удар меча бастарда, солдаты из череды. А сколько именно продлится это пока, было неясно. Ранения и состояние Кырка повлияли на настроение в нашей небольшой компании. Каждый почему-то чувствовал себя виноватым перед хозяином костра, хотя виски причины были лишь у меня одной. Как ни крути, именно я оставила капитана у северной башни замка Реймис. Бросила, чтобы принести проклятые ключи в руки людей, которым не доверяла. Сам Керк пытался шутить и развеять мрачное молчание, но его жалкие попытки рассмешить нас погружали сидящих у костра в еще большее глубокое отчаяние. На меня он поглядывал искоса, но ничего не говорил, собирался ли он выдать меня, или, как и док, решил сохранить эту тайну. Я не знала и предпочитала выжидать. В один из дней, когда наш капитан был совсем плох, слово вдруг взял Фил. Как я уже говорила, костер Керка был сборищем романтиков и чудаков вроде меня. Так вот, Фил тоже в каком-то роде был с придурью. Начать с того, что он вообще был подмастерьем кузнеца, а не солдатом. Как и у всех ремесленников, у кузнецов были свои костры в регионе, но Фил приходил к Керку каждый вечер. Молодой, с простым и доверчивым лицом, житель деревни, он производил странное впечатление только что пришедшего с человека, попавшего на поле боя и изумленно оглядывающегося с возгласом «Куда это я попал?». Так вот Фил до этого, в основном слушавший, вдруг начал говорить. «Я это понимаю, конечно, что право на рассказ обычно даешь ты, Керк, но сегодня истории никто не начинает. Так может, я кое-что вам расскажу?» Говор с сильным акцентом и множеством странных словечек выдавал в нем селянина из южных провинций. В моей местности так говорил каждый второй. Из моей речи это было выхолощено часами уроков с леди Тиллой, которая преподавала этикет и изящную словесность. Если бы не ее усилия, я разговаривала бы в точности как Фил. «Валяй, Фил!» — как махнул рукой, и она плите упала вниз. Это заметили все, и многие невольно вздрогнули. Я сразу скажу, в сказках и всяких нелепцах я не мастак. Память плохая, на это дело. Зато могу вам рассказать историю о правдиве, не сыщешь, а уж магии там целый обоз. И это самая главная история моей жизни. История о том, как я встретил мою жену Джиэле,